Потом он нагрел испражнение агусей, выплавив из них железо, и выковал из него второй меч, поменьше. Проверив его остроту, он стёр в порошок и этот меч. Третий меч был самым лучшим. Виланд назвал его Миммунг и тайно сделал еще один меч, в точности похожий на этот. В тот день, когда должно было решиться, кто победил, Амелиас в своих великолепных шлеме и латах пришел на рынок. Все ими любовались. Амелиас сел на стул и стал ждать. Вилан принес меч и положил лезвие на голову Амелиаса. Оно было настолько острым, что разрезало шлем, словно воск. Но Амелиас этого не почувствовал и велел Виланду замахнуться, чтобы ударить в полную силу. Вилан же лишь... Посильнее надавил на меч, и тот прошел шлем, разрубив Амелиаса пополам до пояса. Амелиас попытался встать, но развалился на две половинки и умер. Недунг тот же захотел завладеть этим мечом, но Вилан сказал, что ему нужно пойти в кузницу, чтобы подать королю меч с ножными и перевезью. В кузнице он спрятал Мимунг под наковальню, взял второй меч и отнес его королю. С этого дня виланд делал оружие для короля и приобрел невероятную славу мне этой истории не нравится я ее не понимаю воскликнул уильем мама же говорила что виланд не мог ходить но ведь это неправда погоди сынок исаак рассмеялся жестом предлагая мальчику сесть история виландда очень длинная но я ее сокращу для тебя так как виланд обманул короля Он сбежал и спрятался в лесу. Когда до короля Недунга дошли слухи о том, что Виланд построил себе в лесу кузницу, и у него теперь много золота, он со своими рыцарями поскакал туда и украл у кузнеца и золото, и меч Мимунг. Недунг взял Виланда в плен и отвез его на остров, где для него была выстроена кузница. Виланд хотел отомстить королю, и тайно подмешал в еду дочери короля приворотные зелья. Но хитрость Виланда раскрылась, и король снова его наказал. Голос Исака охрип. Так долго он рассказывал. Достав бурдюк с водой, он отхлебнул оттуда и протянул бурдюк мальчику, но Уильям лишь покачал головой. — А что произошло потом? — нетерпеливо спросил он. Король перерезал связки на ступнях и под коленями Виланда и приказал отнести его обратно в кузницу. В голосе Исаака слышалась боль. Он долго лежал там, мучаясь от боли. Его раны заживали много месяцев, но ходить после этого он уже не мог. Исаак вздохнул. Однажды к нему пришел недунг. Он принес к кузнецу костыли и пообещал ему богатство если тот согласится на него работать. Вилан сделал вид, что доволен этим предложением. Но когда король ушел, он поклялся отомстить своему врагу. Уильям боялся даже вздохнуть. — И что? Ему это удалось? — тихо спросил мальчик. Исаак сощурился, глядя на заходящее солнце. — Я это знаю наверняка. Если хочешь, я тебе завтра расскажу, как он это сделал. «А теперь нам лучше идти домой, а то твоя мама нам головы поотрывает!» Улыбнувшись мальчику, он снова потрепал его по голове.